Глава 14. Альбина стала последовательницей Трояна сразу, как вышла из загибающейся секты Родовичей, ещё одного славянского учения, которое уже перестало быть на слуху у столичной мистически настроенной тусовки. Нельзя сказать, что она так уж прониклась новыми идеями, по правде сказать, её и старые не особенно цепляли. Просто учение Трояна, как это часто бывает в Москве, этом Вавилоне нации раз, внезапно стало модным. А женщина была вынуждена следить за модой, от этого зависело её благосостояние. Взлёт новой секты значил для неё, что скоро в неё вальются денежные бездельники, рядом с которыми можно жить, не заботясь о средствах. Если повезёт, полгода, может даже год, гущева как-то прожила в подмосковном особняке, принадлежащем очень богатому поклоннику африканских шаманских практик 4 месяца. полный пансион, оплата расходов на одежду и развлечения. Она очень желала повторить подобный опыт. Неудачники Радовичу для сравнения продержались на пике популярности всего 2,5 месяца. Среди новых адептов троянцев оказалось довольно много старых знакомых, что было не удивительно. Многие подобно ей порхали от одной секты к другой, не особенно задумываясь о том, чем всё может кончиться. Одна из них, теперь она представилась Альбине как Лучезара, хотя раньше носила имя Замба, Стеллы и даже Койко, рассказала об истинном возрасте верховной жрицы Трояна Лади, почти 60 лет, а выглядит максимум на 30, может быть, говорила подруга. Они и правда кое-что умеют. Но Альбина была уверена, что любые сектанты, под каким бы знаменем они не собрались, умели только пить, жрать трахаться друг с другом и тянуть деньги с спонсоров. А секрет вечной молодости, если и существовал, объяснялся просто: дорогая эльфская косметика, магические сеансы у целителей и неброская пластическая хирургия. Но внешность жрицы Лады говорила, что деньги у неё явно водились, как и у ближнего круга верховной Длягущева это окончательно подтвердило правильность сделанного выбора. А ещё впервые за 3 года пархания по столичным сектам, возбудило желание влезть в этот самый ближний круг. По первости, конечно, она совершила ошибку, решила показать себя лидеру, пойдя путём рядового адепта. Верность, любознательность служение и служение, беспрекословное выполнение обязанностей по обслуживанию стариков из домов престарелых, над которыми секта держала шефство. Она даже переспала с одним из них. Дедуля явно был не из простых. Но никто не спешил замечать красивого, улыбчивого и ревностного волонтёра. День за днём, неделю за неделей Альбина ходила за пожилыми людьми, занималась с ними дыхательными практиками, гуляла, читала, даже спать укладывала. Но от жрицы Лады никто не приходил, чтобы позвать заниматься более важными делами. Когда умерла одна из её подшэфных, она даже не расстроилась. Старики умирают это нормально. И в смерти старушки, которая исполнилась уже 78 лет, не было ничего странного. Обширный инфаркт обычное дело. Более того, альбина, знавшая бабулю уже 4 недели, видела, что она слабеет день ото дня. Закономерность. В тот же вечер, встречаясь с другими автоптами Гущева, услышала от них десятки таких историй. Старики умирают, но не все. Некоторые в её группе таких не было, наоборот, словно возвращались к жизни, разовели сон, больше двигались, проявляли активный, не свойственный возрасту интерес к противоположному полу. Таких было немного, и, естественно, по закону жизни все они были богатыми или очень состоятельными пожилыми людьми, даже влиятельными, несмотря на то, что активничать уже давно перестали. Все они передали власть с деньгами своим детям и внукам. Нечему удивляться, в общем. Богатые люди всегда умели устроиться. На этом фоне острой бритвой по сердцу ударили известия от бывшего мужа. Ввязавшийся в очередной свой провальный проект, он неожиданно не прогорел, не потерял все деньги, а наоборот, приуспел. Где-то нашёл нового доверчивого партнёра, сам вложился кредитными деньгами в какой-то бизнес по прокату, а теперь писал ей, рассказывая об открывающихся перспективах и предлагая вернуться, чтобы всё начать сначала. Слюнтя и тряпка Гущев её не интересовал, и она не желала снова становиться мещанкой в провинциальном городе вдали от настоящей жизни, но он всё ещё оставался её мужем, хотя бы по штампу в паспорте и общей фамилии. Её альбины менять не стало из лености, а теперь у него появились деньги, причём настолько большие, что про него даже начали писать новостные ленты Екатеринодара. А журнал "Глянец Кубани", вестник светской жизни провинции, ставил бывшего в список самых завидных холостяков края. Как тут было не взвыть от несправедливости? Не иначе, как от злости на бывшего мужа и яростного желания изменить свою судьбу, мозги у неё заработали неожиданно ясно. Она окончательно поняла, что с помощью ответственной работы на вершину ей не подняться. Нужен был толчок, что-то, что выделит её из серой массы адептов. и этот способ, как ни странно, открыли ей подопечные пенсионеры. Занимаясь с одним из них, едва двигающимся семидесятилетним стариком, дыхательной гимнастикой, она обратила на выпувший у него из-за ворот о кулон. Довольно простой, тонкая золотая пластина в форме овала, на котором были выгравированы стилизованные подруны эльфу в славянские наговоры. Так-то амулеты, а также кулоны, плетёнки и расписные деревяшки имели все члены секты, равно как и их подшёфные. Это было частью культа, но увиденный у деда отличался от них, как выступление императорского балета от школьной самодеятельности. А ещё Альбина неожиданно вспомнила, что видела такое же у своей первой умершей подопечной. С того момента Анна стала целенаправленно искать подобные кулоны у других стариков и насчитала таких в своей и двух соседних группах целых 3 штуки. Нужно ли говорить, что состояние здоровья каждого из них понемногу, но неуклонно ухудшалось. А вот счастливчики, те, кто на глазах молодел, носили похожие, но чуточку отличные амулеты. Она растаралась, но смогла вблизи рассмотреть один из них. Тот же золотой овал с гравировкой, но с добавлением нескольких новых, незнакомых символов. За 3 месяца каждый, кто носил кулон смерти, так Альбин решила их называть, умер. Тихо и спокойно, не привлекая к себе внимания во сне. Просто организм решил перестать бороться и сдался. Старость. Но женщина уже убедилась, что нашла способ взлететь наверх. потому что точно знала, троянцы, черти бы их драли, действительно нашли секрет вечной молодости, который работал так же, как всё в этой дерьмовой несправедливой жизни. За молодость богатых платили здоровьем люди попроще. Когда у неё набралось достаточно статистики, она отдала свои записи одному очень надёжному, но очень дорогому юристу, с условием, что тот обнародует их, если с ней в ближайшие дни что-то случится. Сама же записалась на приём к жрице Лади. Глава секты выслушала её внимательно и бесстрастно спросила, чего она хочет. Шантаж гущева не интересовал. Она не раз видела, чем кончают те, кто вымогает деньги за молчание, поэтому она предложила жрице сделку. План был простой. Лада даёт ей кулон смерти. Альбина сходит за с мужем, уверяет его в вернувшейся любви и заставляет носить кулон. Когда он умирает от естественных причин, то она, как жена и наследница, получает его долю с бизнеса, просто, изящно и никаких подозрений. Богатая вдовушка, ей даже словосочетание это нравилось. Ладис этой сделки отходило половина полученных денег, а она взамен должна была отдать Гочевой связанную пару артефактов. Жрица согласилась, как будто у неё был выбор. Внесла лишь небольшие коррективы в предложенный план. Она заменила известный в секти кулон на грубую подделку, заверив, что работать он будет точно так же, но своим внешним видом не привлечёт внимания к троянцам, даже если кто-то и обратит на него внимание. Женщины ударили по рукам после чего Альбина отправилась в родной город. Я слушал рассказ женщины и думал о том, что некоторых женщин совершенно справедливо называют дурами. Впрочем, как и некоторых мужчин дураками. Это же надо было придумать такую несуразицу, замыслить убийство собственного, пусть и брошенного мужа, взять в поддельники преступника, о котором ничего не знаешь, и по итогу ещё рассчитывать получить богатство. Понятно, что у меня за спиной был большой опыт следовательской работы, что накладывал определённый отпечаток и вырабатывает здоровое недоверие к людям, но здравый-то смысл можно использовать. Зачем жрице было делиться, да ещё оставлять в живых человека, который раскрыл тайну её секты? Проще получить всё, а временную союзницу отправить на кладбище. Каким надо быть идиотом, чтобы этого не понимать? Альбина это поняла, но слишком поздно. Уже после того, как муж благополучно отошёл в мир иной и началась тяжба за наследство, а Лада, недовольная затянувшейся реализацией замысла, приставила к поддельнице охранника, а сама решила надавить на Светлова своими методами. Для чего затеяла приезд, в Екатеринодар и взяла в оборот дом престарелых, в котором проживал его двоюродный дед. Было видно, что появление двух офицеров безопасности она восприняла с каким-то даже облегчением. И сейчас, сидя в кресле, дрожа всем телом, женщина буквально вываливала на нас всё, что знала. Во всяком случае, ответы мы получили раньше, чем успевали задать вопросы. Боги, как хорошо, что вы появились. Эту фразу она произносила каждые 2 минуты с методичностью метронома, не забывая в промежутках выбалтывать всё, что знала. Я даже не пытался направлять её рассказ в нужное русло, она сама прекрасно с этим справлялась. Только диктофон на коммуникаторе включил, предупредив её о ведении записи. А то мало ли, благодарности и облегчения такие непрочные мотивы. Когда в жизни гущевой появился вооружённый тюремщик, она наконец сообразила, куда катится её план. Перед ней Со всей отчётливостью предстало будущее: отнятые деньги и внезапная смерть в результате несчастного случая. И тогда вдовушка не придумала ничего умнее, кроме как переспать с охранником, а потом попытаться волюбить его в себя. Тот противиться такому повороту не стал в смысле запрыгнуть в постель к объекту после первого же подмигивания. Однако в остальном показал завидный профессионализм. Может быть, будь у Альбины больше времени, она смогла бы сделать из него союзника. Во что, правда, я не очень-то верил, но к моменту нашего прихода этого не произошло. После того, как мы уложили вооруженного сектанта мордой в пол и надели на него наручники, никакой вербовки гущевой речь уже не шла. Как агента она была совершенно бесполезна. Но ни меня, ни Деребяна это ничуть не расстраивало. В конце концов, я получил обвиняемую и раскрыл так и своё первое дело в статусе частного детектива. Обезпасник получил свидетельницу, благодаря которой сможет вернуть доверие родной конторы и начать расследование, уже опираясь на её возможности. Самое время было благодарить напарника, жать друг другу руки и отваливать в сторону. Если бы ни одно, но Чернобород Про него Альбина ничего не знала. Видела, что рядом с лидером секты крутится описанный мною мужчина, но ничего про него сказать не могла. Наверное, кто-то из верхушки, только и сказала она. Но он не всегда с ней рядом, часто куда-то уезжает. Мне это ничего не давало, но я понимал, что больше от вдовы я не узнаю. Она уже продемонстрировала, что готова сотрудничать, сдав всю секту. Не стало бы врать и в этом. С тем и отдал её дерябину. Запись допроса сейчас тебе скину, сказал я, когда он, довольный, как объевшийся мороженым ребёнок, вызвал коллег на задержание Гущевой и её тюремщика. И после этого всё. Ты забываешь о моём участии в этом маленьком приключении, я тоже буду молчать. А заказчик твой, этот, как его, Светлов, подозрительно уточнил охранник. Нельзя, чтобы он трепался. Вокруг лады скоро такое от начнутся. Он уже был в предвкушении. Всё, чего он добивался, сделалось, наконец, реальным. Месь за деда, раскрытие преступной деятельности в столичной секты, а там уже и на шпионаж в пользу османов Жрицу расколит. Не переживай, уверил его я. Я с ним всё решу. Сообщу ровно столько, сколько ему требуется знать, чтобы честь расследование закрытым. Строго говоря, ему хватит даже того, что наша вдовашка не будет пытаться вырвать у него деньги из оборота. Смотри, я на тебя рассчитываю. Если это где-то всплывёт, у меня могут быть неприятности, как и я на тебя, Федя. Мне совсем не нужно, чтобы моя фамилия была в твоих отчётах. Вы уж прости, но чем реже родная безопасность будет смотреть в мою сторону, тем лучше. Он понимающе ухмыльнулся, мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. То есть он остался дожидаться спецназников и оформлять задержание как положено, а я спустился прихрамывая и двинулся к проезжей улице, чтобы поймать такси. Настроение у меня было странное. С одной стороны, после откровений Гущевой на душе остался привкус годлиости, как бывает каждый раз, когда ныряешь в чью-то отнюдь не праведную жизнь. С другой же царила радость. Первое дело раскрыто без поддержки системы. Считай только своими силами. Это и самооценку поднимало, и заставляло поверить, что и с прочим я тоже справлюсь. Вот только Чернобород, его фигура не давала мне покоя. Он ведь служил в ВИВи-секторе, Так какого чёрта тогда крутился в таком откровенном криминале, да ещё и в деле, связанном с государственной изменой. Я, конечно, не знал, какие конечные цели преследует те, кто пересадил способности убитого на ритуале эльфа и на мирянки Кейтлин, но чего-то сомневался, что они делали это ради денег. Нет, эти ребята играли на совсем другом уровне. Тогда почему их человек светится рядом с сектантами? А что, если, произнёс я, останавливаясь, Что если технология кулонов смерти получена не от торгов, а от вивисекторов? Это объяснило бы чернобородо в уравнении, как звездово. А что? Экспериментаторы уже продемонстрировали, что обладают выходящими за рамки знаниями и умениями. Почему бы им не разработать технологию перекачки жизни от одного человека к другому? Магию Жани пересадить смогли? Да и Кетлин как-то из другого мира выдернули, хотя я никогда не слышал о строительстве межмировых порталов. Если я прав, то с Федей попрощался рановато. Мне ещё понадобится его помощь хотя бы на неофициальном уровне, а то ведь теперь, когда за дело возьмётся ИСБ, подобраться к Чернобороду будет затруднительно. Развернувшись, я быстро зашагал в сторону многоэтажки, в которой находилась квартира вдовы. И когда уже приблизился к подъезду, услышал громкий хлопок, похожий на выстрел. Примерно с уровня четвёртого этажа, если я правильно уловил направление источника звука. Что ещё за чёрт? одними губами прошептал я. Он что же, придурок, решил пристрелить охранника? Или тот сумел освободиться? Барматол, это я уже на бегу. Перепрыгивая через две ступеньки, я влетел на второй этаж, рванул на третий. И в это время лестница у меня под ногами затряслась, а потом стена рванула навстречу и ударилась со всего маха в лицо. Звук взрыва я услышал, уже теряя сознание.